Трудные вопросы. Прежде чем двигаться дальше, необходимо хотя бы бегло обрисовать непростые условия, в которых находилось правительство в связи с существованием крепостного права. Больше половины крестьян, 56%, были помещичьими, остальные принадлежали государству. Последние считались вольными, имели развитую систему самоуправления и обладали некоторыми гражданскими правами. Например, присягали монарху, посылали депутатов в уложенную комиссию, то есть в определенном смысле могли влиять на жизнь страны, настаивая на рассмотрении своих проблем. В то же время для нужд казны их можно было продать, а чиновники, руководившие ими, редко чинили произвол, так как благосостояние не своих пахарей интересовало таких опекунов весьма мало. В Екатерининское царствование землями с казенными крестьянами награждали за службу крупных военачальников и государственных деятелей. Правда, императрица старалась делать такие пожалования из территорий, оказавшихся в составе России после разделов Польши. Это не всегда нравилось новым хозяевам. Их отношения блестяще описала Дашкова, получившая в 1782 году имение круглое в Белоруссии. Потемкин передавал мне от имени императрицы, что так как она приняла за правило не раздавать больше казенных земель, она просит меня выбрать подходящее поместье, которое она купит для меня. Императрица не распространяет принятого ею правила на земли в Белоруссии, которые она, наоборот, желала бы видеть в руках русских дворян. Некоторые из этих имений не были еще розданы. Сам князь советовал мне выбрать одно из них. Я в продолжение 20 лет управляла поместьями своих детей и могу с гордостью представить доказательства, что за этот период крестьяне стали трудолюбивее, богаче и счастливее. Я решила и впредь руководствоваться теми же принципами, но не была убеждена, что они принесут такие же плодотворные результаты среди полупольского полуеврейского населения, язык и быт которого были мне совершенно незнакомы. Императрица жаловала мне местечко круглое со всеми угодьями и двумя тысячами пятьюстами крестьянами. Это поместье принадлежало Гетману Агинскому и было очень велико. Каково же было мое удивление, когда, съездив туда на следующий год, я увидела истощенных, крайне грязных, ленивых и бедных крестьян, к тому же преданных пьянству». Не было даже топлива, чтобы приводить в действие маленький винокуренный завод. На 10 душ обоего пола приходилось в среднем по одной корове и по одной лошади на 5 душ. Кроме того, на 2500 душ, дарованных мне, не хватало 167, так как управляющие казенными имениями высасывают из крестьян все, что только могут. Поэтому по всей России нет крестьян несчастнее тех, которые принадлежат казне. Подобные сетывания, дей почвы бедный и народ ленивый, были характерны для вельмож, получавших пожалования на бывших польских землях. К ним прибавлялись рассуждения, будто государственные хлебопашцы несчастнейшие из смертных. Но Екатерина II твердо придерживалась избранной линии по увеличению числа казенных крестьян, что свидетельствовало о ясном понимании ею крепостной проблемы. Вопреки распространенному мнению, приписка украинских крестьян к земле, осуществившаяся в 83-м году, не имела столь судьбоносного значения, какое ей обычно отводилось в советской историографии. Она юридически закрепила давно сложившиеся в Малороссии отношения между бывшей казацкой старшиной и простыми земледельцами. Крепостное хозяйство в тот момент находилось на подъеме и давало значительный экономический эффект – обеспечивавшей России стабильный рост внутреннего рынка и положительная сальдо во внешней торговле. Недаром во время уложенной комиссии 1767 года вместо чаемого императрицы согласного порицания депутатами некоторых неприглядных сторон крепостной действительности представители всех сословий в той или иной форме выразили желание получить право владеть землей с людьми. Это возмутило Екатерину,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 Разве мы не видели, когда же граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и в сущности, самый гуманный, с негодованием и страстью защищал дело рабства? Я думаю, не было и 20 человек, которые по этому предмету мыслили гуманно и как люди. Я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства. Характерно, что все обличения крепостного права, написанные современниками, рассматривают чисто моральный аспект проблемы. Необходимость развязать для дальнейшего развития хозяйства свободные руки еще не осознавалась. Тем более, что значительное число крестьян, особенно в центральных и северных губерниях, находилось на отходе, зарабатывая деньги для брока, там, где сами сочтут нужным Эта практика продолжалась и в дальнейшем. Пушкин в критической заметке Путешествие из Москвы в Петербург писал: "Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром, оброк не разорителен, кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов в промышленности умножает корыстолюбие владельцев". По всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать он и как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за две верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы рабством? Тем не менее, именно Екатерина II впервые поставила вопрос о необходимости постепенного освобождения крестьян. Она же и определила примерный срок, за который в России произойдет эта реформа – сто лет. Императрица предложила возможный способ – обязать помещиков при продаже земли отпускать своих крестьян на волю. За столетие по ее мысли, все владения делают оборот, переходя из рук в руки, стало быть, и хлебопашцы понемногу освободятся. Однако этот план был неосуществим, поскольку дворяне вряд ли остались бы равнодушны к такому грабежу, а власть в высшей степени зависела от солидарной поддержки благородного сословия. Да и само это сословие для того, чтобы служить, нуждалось в средствах. Разорять его значило наносить удар по стране в целом. Екатерина же преследовала цель реформировать, а не ломать социальную структуру общества. На этом пути ею было сделано немало. В 1762 году вышел указ, запрещающий покупать крепостных крестьян для работы на заводах. Тогда же правительство прекратило приписку государственных земледельцев к предприятиям. Сама императрица называла заводских рабочих «раптунами по справедливости», поскольку условия их труда были исключительно тяжелы. Секуляризация церковных земель, осуществленная в 1764 году, перевела из монастырских категории крепостных в так называемые экономические категории государственных крестьяне более 2 миллионов душ. Совсем неплохо для страны с населением в 18 миллионов в начале царствования и 36 миллионов в конце. Этот важнейший законодательный шаг следует считать начальным этапом крестьянской реформы в России. В 1975 году императрица подписала указ, запрещавший свободным людям и отпущенным на волю крестьянам вписываться в крепостные, поступая на службу к господам. Это был первый законодательный акт о защите личности в России. Для вновь учрежденных городов правительство специально выкупало частновладельческих крестьян и превращало их в горожан, то есть в вольных обывателей. Эти примеры способны поколебать мнение о царствовании Екатерины II как о периоде расцвета крепостничества. Однако из всего комплекса екатерининских мероприятий в литературе предшествующего периода обычно выделялись два – В 1765 году помещики получили разрешение ссылать своих крепостных в Сибирь с зачетом их как рекрутов, а в 67 году крестьянам запрещалось жаловаться на господ императриц. Рассмотрим эти случаи внимательнее. Первое утверждение ошибочно. Указ о ссылке провинившихся крепостных в Сибирь был издан на пять лет раньше, в 1760 году, Елизаветой Петровной. А в 65-м году появился другой документ – рескрипт адмиралтейской коллегии о приеме присылаемых от помещиков крепостных для смирения в тяжкую работу. Согласно документу, государство брало холопов, совершивших серьезный проступок и высланных из имений на казенное обеспечение едой, одеждой и обувью, забота о чем возлагалась на адмиралтейскую коллегию, которая вела широкие строительные работы. Тем не менее, указ о ссылке крепостных в Сибирь с зачетом их как рекрутов действовал в течение всего екатерининского и последующих царствований до 1828 года. В среднем по этому закону в восточные губернии страны отправлялось 107 человек в год. Однако до места назначения они чаще всего не доезжали, их помещали на поселения в малолюдных осваиваемых районах в первую очередь в Новороссии, а затем в Крыму, переводя в категорию государственных. Жизнь там тоже была трудной, распашка нетронутых земель, непривычный климат, еда, вода, но сравнивать ее с рудниками не следует. Жалобы же крестьян не отменялись вовсе, а переключались с императрицы на нижние судебные инстанции, причиной чему послужил вал доносов крепостных на высочайшее имя, в которых утверждалось, что их владельцы злоумышляют про государское здоровье или какое изменное дело. После осуждения господ их земли передавались в опеку и до совершеннолетия наследников управлялись специально назначенными чиновниками. Например, в опеку попадают имения господ скотининых в недоросли Фанвизина. Такое изменение собственного положения было желанно для крепостных, что и породило обилие земли изветов. Неудивительно, что в России было среди государей много тиранов, рассуждала Екатерина. Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь, как обратить в свою пользу все подходящее. Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном по мере его ума. Ни слабым, ни тираном императрица быть не хотела и раз и навсегда прекратила практику приема доносов. Однако это не значило, что правительство вовсе отказывалось рассматривать жалобы. Указ требовал, дабы никто ее императорскому величеству в собственные руки, мимо учрежденных на то правительством и определенных особо для того персон, Челобитин подавать отнюдь не отваживался Этот запрет не помешал расследованию в 1768 году дело помещицы уверки Салтычихи на основании жалобы ее крепостных. Вряд ли стоит представлять себе отмену крепостного права как одномоментный акт, осуществленный в 1861 году. В реальности это был длительный и поэтапный процесс, занявший столетие. Каждый следующий за Екатериной император вносил свою лепту. Указ Павла I 1797 года о трехдневной барщине до известной степени спорен. Хозяйство разных регионов страны сильно различалось, И если на Украине с ее прекрасной землей барщина занимала почти всю неделю, а некоторые владельцы вовсе отнимали у крестьян наделы, переводя их на месичину, то в внечерноземье целые села, оставив хлебопашество, занимались промыслами и платили барину оброк. Тем не менее, само направление мысли монарха клонилось к ограничению власти дворян над крестьянами. К этому же стремился Александр I, любимый внук Екатерины, на которого венценосная бабка возлагала большие надежды – «Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и либеральны», писала она ему в наставлениях. «Ваше величие да не препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение так, чтобы эта доброта не умоляла ни вашей власти, ни их почтения». В наследство господину Александру вместе со специально написанными для него азбукой и сказками – Екатерина оставила дальнейшее разрешение крестьянского вопроса. К сожалению, ему удалось сделать сравнительно немного. По указу о вольных хлебопашцах 1803 года, разрешавшему помещикам отпускать крестьян за выкуп, свободу получила менее 1% крепостных. Зато значительное число государственных крестьян оказалось продано частным владельцам, чтобы пополнить казну в условиях наполеоновских войн. Освобождение эстляндских или флянских крестьян в 1816-19 годах, согласно желанию их владельцев, вылилось в разорение и изгон людей с земли. Тогда же обращение дворян Санкт-Петербургской губернии к императору с просьбой повторить эстляндский опыт в столичном регионе было весьма резко отклонено. Адрес, подписанный представителями лучших фамилий, поднес государю командир гвардейского корпуса генерал Васильчиков. Их разговор способен был охладить самые пылкие головы сторонников реформ. Император спросил у гостя. «Кому, по-вашему, принадлежит законодательная власть в России?» Оторопевший генерал отвечал. «Без сомнения, вашему императорскому величеству как самодержцу». «Так предоставьте же мне издавать те законы, которые я считаю наиболее полезными для моих подданных», повысив голос, бросил Александр. Эта история заставляет ряд исследователей сомневаться в реальности часто декларируемого императором желания освободить крестьян. На наш взгляд, речь может идти лишь о боязни дворянской инициативы, но не об отказе Александра от линии в целом. Вторым этапом реформы Следует считать мероприятие Николая I. Перед самым их началом, в 1834 году, генерал-губернатор Крыма граф Воронцов писал Бенкендорфу для передачи императору. «Государь не может без страха предстать перед Божьим судом, если оставит страну в 50 миллионов душ, не улучшив общественного положения этих миллионов». И если будут еще продолжать, как делается это теперь продавать, иногда в интересах казны, мужчин, женщин, детей без земли и как жалкий скот. Екатерина хотела уничтожить это страшное злоупотребление, но ей помешали старые колпаки и старухи ее двора. Но теперь он не позволит глупцам и мерзавцам удержать себя. С середины 30-х годов XIX -го века Начинался выкуп частно-владельческих крестьян с землей на средства казны и перевод их в категорию государственных. Благодаря этому численность крепостных удалось снизить с половины до трети. Император считал невозможным освобождение крестьян без земли, ибо это только порождало нищету. В разговорах он ссылался на опыт Екатерины II, действовавшей твердо и осторожно, не позволяя друзьям-просветителям подталкивать себя к необдуманным шагам. Философы не научат царствовать. Моя бабка была умнее всех этих краснобаев в тех случаях, когда наслушалась своего сердца и здравого смысла. Они советовали освободить крестьян без наделов. Это безумие. 1827 году Николай I вторично прекратил практику приписки крестьян к заводам, возобновившуюся при Александре I из-за военных нужд. Через год было существенно ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. Этого требовала и экономическая ситуация. Заселение присоединенных при Екатерине II регионов в Новороссии и Крыму закончилось. В 1833 году хозяевам законодательно запретили продавать крестьян в розницу, то есть без семей, а также дарить или отдавать за долги. В 1845-46 годах система наказаний крестьян изымается из рук помещиков и переходит в ведение правительства, что существенно снизило личный произвол барина по отношению к холопу, Так Николаю Первому удалось избавиться от наиболее одиозных черт крепостного уклада. Критик Николаевского царствования с либеральных позиций Шелгунов иронично писал в начале 60-х годов XIX века «Николай Первый каждый год начинал освобождение крестьян». Но в том-то и дело, что без этих шагов, дробных и подготовительных, невозможно было совершить коренной переворот всего строя жизни. Принимая делегацию смоленских дворян, государь прямо сказал «Я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить этого иначе как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой». О том, что император сознавал трудности длительности работы – Свидетельствуют его слова в разговоре с ближайшим сподвижником в крестьянском вопросе Киселевым. «В 1834 году Николай Павлович при вечернем разговоре изволил мне сказать, что, занимаясь подготовлением труднейших дел, которые могут пасть на наследника, он признает необходимейшим преобразование крепостного права, которое в настоящем его положении более оставаться не может» помогая мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении. В 1835 году император создал тайный комитет по крестьянскому вопросу, наметивший общий порядок отмены крепостного права. Тогда же 5 отделение императорской канцелярии во главе с Киселевым занялось реформой возросшего числа государственных крестьян, В 37 году казенные хлебопашцы получили личную свободу, их уже нельзя было ни продать для казенных нужд, ни пожаловать в качестве награды. Существенно расширилась система их самоуправления, снизились налоги, в селах создавались школы и медицинские учреждения. Последние требовали денег, так же как содержание выборных и вводившееся кредитование, чем крестьяне оказались недовольны. Это привело к волнениям начала сороковых годов, Однако правительство продолжало намеченный курс. В 1847-1848 годах крепостным разрешили участвовать в сделках по продаже и покупке недвижимости, как юридическим лицам, ранее приобретениями земли или предприятия происходило на имя помещика, при банкротстве имения они получали свободу. Мы так подробно остановились на мероприятиях второй четверти XIX века, Именно потому, что старая советская историография рассказывала о них мало и неохотно. В настоящий момент эта тенденция начинает только-только переламываться. Перечисленные шаги заставляют признать, что консерватор Николай I реально сделал для отмены крепостного права больше, чем его либеральный брат. Он продолжил начатое Екатериной II и передал эстафету сыну. Великая княжна Ольга Николаевна вспоминала о словах отца, Когда в 1854 году началась Крымская война, он сказал Саше, «Я не доживу до осуществления моей мечты, твоим делом будет ее закончить». В царствование Александра II наступил третий этап, так называемая «великая реформа», во многом подготовленная политикой его предшественник Без сомнения, Процесс раскрепощения крестьянства менее всего напоминал движение локомотива по рельсам. Скорее его можно сравнить с попыткой выйти из леса, ориентируясь по солнцу. Тропинка петляла, порой делала повороты назад, но в конце концов вела в нужном направлении. Мы не ставим перед собой цели познакомить читателя со всеми аспектами крепостного хозяйства второй половины XVIII столетия. Для этого требуется особая книга, написанная совсем в ином жанре. Наша задача скромнее – вглядеться в бытовые повседневные отношения, которые складывались между господами и их крепостными, и, быть может, заметить нечто, ускользнувшее от взора исследователей.